С одной стороны будут жить Эйзенхауэр и Гертер, а с другой — Хрущев и Громыка. Советский премьер решил, что внешне дом выглядит как барак, но внутри богато убран и очень удобен, типично по-американски. Он был доволен. Горный воздух после вашингтонского зноя был свеж и прохладен. Поужинали весьма скромно «Ростбив» и «Морской окунь». Зато за тонкой деревянной ширмой играл небольшой оркестр морских пехотинцев. Звучали американские песни. И вдруг что это? Знакомая мелодия. «Подмосковные вечера». Президент улыбается. Это сюрприз гостю. А после ужина оба лидера и их свиты смотрели ковбойский фильм. Эйзенхауэр сказал, «Я люблю ковбойские фильмы. Знаю, что они бессодержательны и не требуют никаких мысленных усилий, но в них всегда бывает много забавных трюков. И еще я люблю лошадей». А «Вы знаете», — ответил Хрущев, «и когда Сталин был жив, мы все время смотрели ковбойские фильмы. А когда кино кончалось...» Сталин всегда ругал их идеологическое содержание. Но на следующий день мы снова были в просмотровом зале и смотрели другой ковбойский фильм. Так прошел первый вечер в Кемп дэвиде Хрущев плохо спал во время путешествия по Америке, а у Эйзенхауэра еще не прошла простуда, поэтому к полуночи они разошлись. Гаррисон Солсбери послал в «Нью-Йорк Таймс» следующее сообщение. На приятной горной вершине, в глуши северо-западного Мэриленда, человек, который начал жизнь как фермерский мальчишка из Альбиена, и человек, который начал жизнь как пастушонок в Калиновке, приступили к 48-часовым переговорам, от которых зависит судьба человечества. А советская пресс-группа передала в печать такую информацию – Сразу же по прибытии в Кемп-Дэвид между Хрущевым и Эйзенхауэром начался обмен мнениями по вопросам, которые представляют интерес для обеих сторон. Как стало известно, обмен мнениями проходит в атмосфере откровенности и стремления понять позиции обоих правительств. 26 сентября, суббота. Хрущев проснулся, как обычно, рано. Выглянул в окно и удивился. Все вокруг было белым. Густая пелена тумана накрыла Кэмп Дэвид. Туман был настолько плотным, что даже деревья у его окна выглядели фантастическими чудищами. А, кстати, из-за тумана вертолеты не могли сесть в Кэмп Дэвиде. Поэтому команде экспертов из Госдепа и Белого дома пришлось гнать с бешеной скоростью на машинах, чтобы успеть к встрече. Хрущев решил прогуляться. Облачился в украинскую рубаху с вышитыми цветными узорами, надел белые парусиновые брюки и позвал Громыка побродить вдвоем по ухоженным лесным тропинкам. Он хотел еще раз обговорить с ним переговорную тактику на предстоящий день. Она уже не раз обсуждалась в Москве. Дипломатические приемы Хрущева не блистали оригинальностью или разнообразием. Обычно в начале переговоров следовало выдвижение крайне жестких по тону и содержанию позиций. По его замыслу, это должно быть своего рода лихой кавалерийской атакой, которая своей внезапностью и напором ломает сопротивление противника и вынуждает его раскрыть запасные позиции. Если это не удавалось сделать сходу, Хрущев окапывался в траншеях и начинал позиционную войну. Он упорно вел жесткую линию, перемежая неуемную риторику прямыми угрозами. И так могло продолжаться очень долго. И только в самый последний момент, если противная сторона проявляла упорство и не шла на уступки, Хрущев резко менял тон и сам предлагал, компромисс. Такая тактика была уготовлена и для этой встречи. Хрущев говорил, что будет жестко давить на Эйзенхауэра.